Глава третья Впрочем, с приближением темного времени суток все мои мысли перестроились на другую тему. Пытался вызнать подробности про то, что может меня ждать, но по факту ничего так и не узнал. Известно лишь, что это пещера, внутри которой растет данная трава. Но и там довольно туманно, что не дает осмотреть всю местность. Все. Ни один из Сая за всю историю семьи так не смог дойти до конца этой пещеры. Ну или не захотел сообщать потомкам об этом. К счастью, далеко мне лезть и не надо. Так, взять нужное у входа и свалить. Ну, посмотрим, что из этого получится. Умирать я в любом случае не собираюсь. Ах да, во время обеда я еще и взял у Константина клятву, что это не попытка от меня избавиться или нечто подобное. Без этого даже не полез бы, неизвестно куда и неизвестно зачем. Хотя, понятно, зачем. Такой шанс усилиться я упустить просто не мог. Перед закатом явилась та же служанка, чтобы провести меня к нужному месту. А находилось оно в самом центре замка, в саду. Да, у них тут был небольшой сад, причем весьма и весьма интересный. Про красоту я даже не говорю. Но вот то что почти все растущие тут растения обладали магическими свойствами. Они плохо устроились. Видимо, эффект от остаточных магических амонаций выходящих из пещеры. Кстати, о ней. Вход в эту локацию был скрыт в небольшом здании с железными решетками вместо обычных дверей. И даже никакой магической защиты. Впрочем, если кто-то сможет пробраться в самый центр родового замка, то никакие артефакты уже не помогут. Это скорее защита от дурака если вдруг какой ребенок найдет и решит зайти. — Это оно? — спросил я, указав головой на сооружение. — Да, — кивнул стоящий рядом маг теней. — Готов? — Нет? Ну что это меняет? — хмыкнул я. — Что есть, то есть, — повторил он мой звук и, подойдя к двери, открыл ее ключом. — Главное, будь осторожнее там. Если что, лучше просто уходи. Чужаков мы тоже пробовали туда посылать. Все выжили. Ну или почти все. Один закнулся сразу после выхода, но его было не жалко. Смертник. Вот уж успокоили, вздохнул я, но он направился к цели. Смысла дальше ждать больше не было. Посмотрим, что же там такое творится. Вход в саму пещеру оказался под резким углом, уходящим вниз. Это даже скорее подземелье, а не пещера. К счастью, видимо, кто-то из предков, владельцев данного места, озаботился тем, чтобы сделать тут ступеньки, Иначе пришлось съезжать, как на горке. Первое, что я почувствовал, это увеличившуюся концентрацию магии в воздухе. Если возле входа это было едва ощутимо, то теперь чувствовалось весьма отчетливо. И чем дальше я двигался, тем сильнее было это чувство. Но, как ни странно, магия на меня не давила, совсем. Было немного странно, но неприятно. Что удивительно, внутри было относительно светло. Даже не пришлось факел или магию использовать. На потолке пещеры рос светящийся мох, что рассеивал честь тьмы этого места. Ступеньки заканчивались так неожиданно, что я даже чуть не запнулся и не упал от этого. Дальше пещера, или даже скорее шахта, двигалась по прямой. Пройдя еще вперед, я наконец-то увидел тот самый обещанный туман, что сам немного светился потусторонним светом. От него стало как-то не по себе. Было в тумане что-то потустороннее. И в то же время он меня совсем не пугал, скорее наоборот, приятно было в нем находиться. Странно. А вместе с туманом появились и первые магические растения в данном месте. Это и вправду была трава, немного сероватая, будто покрытая дымком, но это была именно она. Дымчатая трава. Стихия Тень. Возраст 83 года. Да, райта мог определять и такое с недавних пор. С магическими растениями все было куда проще. У них не было никаких рангов. Но зато был возраст. И именно от него зависела сила и насыщенность магии. Чем дольше растение живет, тем больше копит себе магии. Большинство травок, что я видел, не превышали возрастом и пару лет. Разок видел десятилетнюю во время урока зелеварения. И все. А тут 83 года. И ведь это еще не все. Чем ближе я подходил, тем больше видел. А этот травяной полок лишь рос в возрасте, тем больше, чем дальше от меня располагалась трава. Уже буквально в паре метров я заметил столетнее растение и не одно. Это был настоящий калондайк для Зелевара. Каждое прожитое десятилетие усиливало ингредиент и вместе с тем сильно подорожало. Что ж говорить про столетие? Я хотел было уже начать собирать урожай. Но от странного ощущения чужого взгляда пришлось резко остановиться. Передо мной появился из гримуара Райта, зашипев куда-то вперед. Вот только вместо какого-то неведомого чудовища из тумана появился небольшой чёрный бельчонок, что с интересом стал рассматривать меня. Я уж было хотел рассмеяться, но резко замер в ступоре. Вы когда-нибудь испытывали леденящий душу ужас? Так вот, именно его я сейчас и почувствовал. Ведь над бельчонком проявилась привычная мне табличка. Неизвестно. Ранг — неизвестно. Состояние — неизвестно. Стихия — неизвестно. Давненько я не видел подобных знаков вопроса. Еще со времен начала обучения у Шии. если я вновь их увидел, это может означать только одно — это существо сильнее Шии, полубог или даже божество. Ведь это невозможно, правда? Или все же возможно? Я слишком привык доверять Райта и сомневаюсь, что он так просто шутит, особенно учитывая, что тот сейчас стоит прямо передо мной, вздыбив шерсть и яростно шипя на белку. Мгновение, и это существо перед нами исчезло. Казалось бы, теперь можно вздохнуть спокойно, вот только я кое-что почувствовал. И очень медленно стал поворачивать голову в бок. Да, он сидел на плече и внимательно рассматривал меня. Потом вновь исчез чтобы появиться перед мордой Райта, заставив того резко замолчать. Схватил его за ухо, подергал и... Мне показалось, или он усмехнулся. Сам же Райта разделял мои чувства, так что точно так же замер, не спеша пускать в дело свои когти. А потом его нос резко дернулся, и он вновь переместился ко мне, став внимательно обнюхивать мою одежду, пока не нашел то, что искал. Это была уже начатая плитка шоколада, которым я недавно утолял голод. Существо вопросительно посмотрело на меня. Эм, если хочешь, бери, смог вымолвить я. И он не заставил повторяться дважды. Упаковка была вскрыта мгновенно. Осторожное обнюхивание, а потом быстрый укус. И на его мордочке расплывается довольное выражение лица. Плитка шоколада исчезла почти мгновенно в его бездонном желудке, и взгляд вновь вперился в меня. Если позволишь нам уйти отсюда целым и собрать немного травы, то я дам еще. Бельчонок странно фыркнул, но, немного подумав, все же кивнул. А мне пришлось расстаться еще с тремя плитками шоколада. Он помахал передо мной лапкой, будто требуя еще. И еще. И еще. В общем, пришлось отдать 15 плиток, пока он не успокоился. И в тот же миг весь шоколад исчез, будто его и не было. Бельчонок еще несколько раз переместился, осматривая нас со всех сторон и внимательно обнюхивая а потом оказался на том же месте, где и появился изначально. Мне показалось, или он приглашающе помахал нам рукой. Я ведь не сошел с ума ведь, правда? Подчинив свое одерневшее тело, я все же двинулся вперед. Райта залез мне на плечо, внимательно наблюдая оттуда за потенциальной опасностью. А Бельчонок все прыгал и прыгал. И мне было не по себе от того, что я сейчас делал. Казалось бы, что тут такого? Просто иду вперед. Вот только абсолютно вся земля здесь была покрыта травой. Да, той самой дымчатой травой. И сейчас я уже стал наступать прямо на двухсотлетний ее образец. Если перевести все это в деньги, то я буквально шел по ковру из золота. Зная об этом кто-нибудь из мастеров-зеливаров, тут же колесовал бы меня незамедлительно за подобное святотатство. И все же, несмотря на это, мы не остановились». Брели все дальше и дальше, пока резко не остановились. Вельчонок, оскалив клыки, ткнул лапкой в сторону небольшого воздушения, чем заставил меня вновь впасть в небольшой ступор. Оказалось, что тут растет далеко не только трава. На этом воздушении рос всего один цветок, но какой... «Черная лилия, Стихия тьма. Возраст — 1024 года». «Она была прекрасна» антрацитово черные лепестки будто сияли в этой темной пещере. Стебель был так же чёрен, как и цветок. А уж ощущение магии, исходившее от этого растения, просто не передать словами. «Ам, я могу его взять?» — шоком посмотрел на Бельчонка. На что получил разрешающий кивок. «Боги, я купил тысячелетнее растение за пятнадцать плиток шоколада». Если бы об этом узнали, то сам бог торговли МИД явился бы передо мной, чтобы похвалить. Я даже представить точно не могу, сколько будет стоить один этот цветок. Вот только продавать я его не стану ни за какие богатства. Мало того, что мне просто прикончат вместо того, чтобы платить, так еще и лучше использовать его, чтобы усилить себя. Жаль, конечно, что это он насыщен не магией молнии, но и тьма тоже неплохо. Тьма. Это странно, если подумать. Вокруг все пропитано именно магией теней, а тут тьма. Да, они довольно близкие, но все же это разная магия. Интересно, но может быть полезно. Тем более, не зря говорили, что моя магия, вероятно, содержит частичку этой самой тьмы. Посмотрим, какой будет результат. Аккуратно вырванный цветок быстро был уложен в небольшую шкатулку и спрятан в пространственное кольцо. Вопросительно посмотрел на траву и получил одобрительный кивок от белки. М да, как же это странно звучит. А смотрится ещё страннее. Но от этого я отказываться все равно не собирался. Так что быстренько занялся сбором травы. Пятисотлетней травы! Да, именно такая росла вокруг. И мне страшно думать, что же там дальше может быть. Но свою жадность лучше подавить. Вряд ли я получу что-то большее. Стоит довольствоваться тем, что есть. Но совсем уж разгуляться мне не дали. Довольно быстро Бельчонок меня остановил, и под его взором я двинулся в сторону выхода. «Стой!» — замер я, почти дойдя до окончания этого травяного ковра, и достал еще пару плиток шоколада. «Могу я собрать еще немного травы здесь?» Бельчонок задумался, но появившаяся третья плитка заставила его кивнуть. «Зачем мне столетняя трава, если уже собрана пятисотлетняя?" летняя «Хороший вопрос!» Вот только что будет, если я ее отдам главе рода Сая? И особенно если он будет знать, что у меня есть еще. Понятное дело, что сперва попытается выкупить, а вот когда не получится, зачем искушать человека? Тем более все честно. все, что он просил, я принесу. А все остальное я уже купил сам. Да, так будет лучше. Когда это небольшое путешествие почти закончилось, весь страх перед этим существом сам собой испарился. Нет, оставалось здравое опасение, но не более. Но нельзя действительно бояться сладкоежки. Добрые они люди или существа чаще всего. Это я еще по и понял. Главное, не переходить им дорогу, и все будет хорошо. Перед выходом я даже одно мороженое решил оставить бельчонку в благодарность. Ну, или ради того, чтобы он его распробовал. А потом сам явился с новой лилией ради того, чтобы купить больше. Да, я плохой человек, и это знаю. ну что поделаешь? «Бедному сироте как-то приходится выживать в этом суровом мире». На поверхности меня уже ждали. Сам хозяин замка и чуть подали его дочь. И оба были рады моему появлению, пусть и немного по разным причинам. «Тебе удалось?» — резко подскочил ко мне Константин. «Да?» — кивнул, достав предназначенные ему травы. «Чудесно! Просто чудесно!» Он внимательно стал рассматривать их. Парочку даже лизнул. «Столетние!» «Давненько у нас таких не было. О, есть даже немного двухсотлетний. С этим я, скорее всего, смогу прорваться на новый ранг. Да и дочка тоже весьма вероятна. Надо все только подготовить. Прости, увидимся завтра. Слишком много дел». Он быстро рванул в сторону замка, видимо, в лабораторию. «Знаю я этот взгляд экспериментатора. Сейчас его и вправду лучше не трогать. А вот Мелани осталась. И даже подошла ближе, обеспокоенно смотря на меня. Выискивая раны. «Кас, я рада, что ты вернулся целым и невредимым. Не хотела тебя туда отпускать, всё же я должна тебя защищать. А там не могла этого делать. Но раз уж ты сам решил, что же это был твой выбор. Но хорошо, что все закончилось удачно». «Спасибо», — кивнул я. «И ещё кое-что. Насчет вчерашнего», — смутилась она, отведя взгляд. «Это была случайность. Я не знала, что ты тоже там». Просто обычно гостевая всегда свободна, разве что служанки иногда туда ходят. А тут отец сказал, что наша на ремонте, вот я и пошла туда. Прости, и забудь все, что ты видел». «Конечно», — понимаешь, кивнул ей. «Вот только что-то мне подсказывает, что это не совсем случайность была». «Ты что, думаешь, что я...» — скинулась была девушка. «Нет, нет», — приподнял перед собой руки, останавливающим останавливающем жести. «Просто сама подумай. Мне порекомендовала эту ванну ваша служанка, что подчиняется главе рода». «Ваша оказалась сломанной, о чем тебе сказал отец?» В ее глазах тут же вспыхнуло понимание, и девушка резко рванула в сторону, куда уже убежал ее отец. «Папа!» — раздался её резкий крик. «Ну, мир его праху!» Будет знать, как интриговать над своими гостями. А в том, что это был его план, я почти абсолютно уверен, но не может быть подобных совпадений. Другой вопрос — зачем ему это? Хотя есть предположение, если друг-маг, как говорила Мелани частички тьмы сделает ребенка магички теней, то кто знает, что из этого может получиться. Да еще если бы я все же умер, то все мое состояние автоматически досталось этому ребенку. Хороший куш, чтобы за него побороться. Уж это я отлично знаю. За последние годы таких попыток были сотни, желающих поразвлечься на словах, а на деле получить мои деньги было огромное количество, и методы у них всегда были разные, иногда очень хитрые. Начиналось всё с простых попыток захмутать банальной красотой. Потом были попытки сыграть на девушке в беде. Почему-то очень часто, если я выходил в город, где-то в ближайшем переулке обязательно на какую-то девушку нападали. Ну а потом, если бы я её спас, она обязательно меня отблагодарила бы. Хе. вот только я так никого и не спас. Но этот просчет они учли. Один раз я все же чуть не попался. Хороший был у них план, многогранный а началось все с банального столкновения на улице с девушкой. Потом еще раз, но в другом месте, потом в третьем. И все это время она даже не пыталась развить эти встречи во что-то большее. Казалось, будто сама судьба сталкивает нас вместе. Потом эти встречи участились. Я и вправду заинтересованно стал поглядывать на нее, если бы не одно «но». Всего лишь после одной из встреч попросила Райта проследить за ней. И вот то, что я там услышал, мне не понравилось. В общем, пришлось прикрыть эту ячейку аферистов. Кардинально закрыть. Не понравились мне их методы работы, что планировались дальше. В общем, в любой случайности я теперь сразу ищу закономерности. И тут они были слишком отчетливо видны. Грубо работает господин Мак. А еще глава рода называется. Видимо, не привык к таким интригам. Его и так многие боятся. Так что нет нужды в подобных играх. Тоньше надо действовать. Тоньше. Ну, да сам виноват. В саду остались стоять лишь я, да та самая служанка, стоявшая поодаль. «Проводишь до комнаты? А то я вас чуть плохо ориентируюсь», — спросил я. «Конечно, господин», — склонилась она, выдвинувшись вперед. Вот только мне показалось, или на этом безэмоциональном лице промелькнула улыбка. Уж она-то все сразу поняла. «Интересная девушка. Я бы от такой служанки не отказался, но, боюсь, не отдадут. А жаль». До комнаты мы добрались довольно быстро. Девушка напоследок пожелала мне спокойной ночи, уже успев взять свои эмоции под контроль. Ну а я, поставив несколько защит и сигналок на всякий случай, последовал ее совету. Сегодня был странный день.